Глава шестая Через полчаса после случившегося Скрытый зал в особняке Оливера Венчи Оливер иногда удалялся в этот тайный, даже от дочери, кабинет в своём доме. Просто для того, чтобы отдохнуть от иногда слишком гиперактивной дочурки. По сути, тут не было ничего особенного. Большой овальный стол, пять стульев, вот и всё. Ничего лишнего. но главное Тут была абсолютная тишина. Ни один звук не мог проникнуть сюда или же выйти наружу. Этим свойством данного кабинета Венчи-старший и воспользовался сегодня. Ему нужно было хорошенько подумать в тишине. То, что он узнал, было невероятно. Несло в себя огромные проблемы, но в то же время и невероятные перспективы. Оставалось только решить, что делать. Уничтожить источник возможных проблем или же принять его, как и полагается. Впрочем, ответ был очевиден. Венчи всегда был верен своим клятвам и в этот раз тоже не собирался отказываться от них. Именно поэтому он достал из пространственного хранилища один старый артефакт и просто активировал его. Не прошло и минуты, как сверкнула вспышка телепорта, и в комнате появился новый человек. Это оказался полноватый и низкорослый мужчина с добродушными глазами. Вот только горе тому, кто решит, что он слаб. Тугие жгутые мышц были скрыты под одеждой, ожидая своего часа. «Оливер, что случилось? Зачем ты послал экстренный сигнал сбора?» Низким голосом пробасил мужчина. «Погоди, Давид, пусть сперва прибудет Гомер. Все сразу расскажу. Присаживайся пока», — остановил его жестом хозяин дома. «Как скажешь». Он пожал плечами и уселся на одно из свободных мест. Еще минут пять прошло, прежде чем сверкнула новая вспышка телепорта, Это оказался очень высокий мужчина, будто состоящий из одних только мышц, а на его голове можно было заметить изогнутые рога, будто выставленные на показ. Рубашка на его теле была распахнута, будто была накинута в последний момент. Мужчина тут же уселся на своё место и впервыл раздражённый взгляд на главу дома. «Надеюсь, у тебя есть очень важная причина, чтобы срочно вызывать меня. Ты сорвал меня прямо с девушки!» И поверь, она была очень недовольна этим событием. Поэтому, если что, буду валить всё на тебя». «Неужели опять с Мерой сошлись?» — удивлённо спросил первый гость. «Ага». У -у -у, какой-то раз уже. Тысячный или больше. Всё вы никак не решитесь», — протянул он. «Тогда не завидую вам обоим. Мера будет в ярости. Если что, я тут совершенно ни при чём». «Боюсь, у меня новости куда более важные, чем очередная ссора этой парочки. У меня есть новость, что может скоро расшевелить это застоявшееся болото», прикрыл ненадолго глаза Венчи, но все же решился произнести главное. «Объявился его сын!» «Что?» — скинул срогатый. «Это просто не может быть», — поддержал его второй. «Это же просто невозможно! Я думал, что он...» нет «Он прямо здесь, в этом самом поместье. Пришёл самостоятельно. Вот только, похоже, совсем ничего не знает о своём происхождении. Но это точно он. Я попробовал его кровь. Ошибки быть не может», — смотрел им прямо в глаза Венчи. «Бред! Ну, не может такого быть! Если бы парень был жив, мы бы об этом знали», — покачал головой Давид. «А? Каким образом? Мы заперты в этих горах уже долгое время». Кто знает, что творится там, дороже Ну, допустим, я знаю. В отличие от вас, старых развалю, я помоложе буду. И не настолько закостенел, как вы. У меня есть небольшая сеть информаторов по всему континенту, сообщающие новости. Если живое сообщение невозможно, то это не значит, что нельзя отправить послание. должен только подходящий контейнер, который не уничтожит молнии. Как зовут парня? Если... Он и вправду его сын, то его имя не могло остаться безызвестным во внешнем мире. Мне сообщает об интересных личностях с большим потенциалом». «Кассиус Блайт». «Хм, как ни странно, но до меня доходили слухи об этом молодом человеке. Не так уж много, но все же. Талант, появившийся из ниоткуда, смог получить наследие гробницы Бессмертного». Владеет необычной стихией чёрной молнии. Мне не так много известно, всё-таки не буду же я следить за каждым человеком, но могу запросить больше информации», — почесал подбородок. «Вроде в последнем отчёте говорилось, что он магистра Неплохо для его возраста». «У тебя старая информация. Он уже ищущий. Я в этом лично убедился». «Селён», — вмешался рогатый. «Вот только это ещё ничего не значит». «Да, это возможно», — одобрительно кивнул полноватый. «Даже кровь можно подделать, если есть образец стихии, уже сложнее. да все же всякое бывает в нашем мире, особенно если за этим стоит тот ублюдок. мне кажется ли вам, что все как-то странно? Из ниоткуда появляется этот паренек, становится известен во внешнем мире, а потом внезапно лезет к нам?» «Что он хотел от тебя, Венчи?» «Он ведь не так всегда явился. Ему точно что-то надо?» Сообщил, что ищет ответы на свои вопросы. «Ах, да, ещё кое-что. Сказал, что ученик Витра, лично самой Шии». «Да не может этого быть», — скинулся здоровяк. «Она же делал, сколько лет не берёт учеников. Врёт он». «Если это Шия, то вряд ли она стала бы сотрудничать с тем ублюдком. Вот только ты прав, это маловероятно». «Да и проверить это утверждение крайне сложно. Она не принимает никакие сообщения ни от своего клана. Связаться с ней почти невозможно. Нет, если мой человек сообщит, что он от меня, вот только это слишком опасно. Ладно бы лично с ней столкнуться, но доверять информации о том, что я имею влияние на внешний мир, даже людям из ее клана не собираюсь». «Понимаю, что вас не переубедить. Самому кажется, что это звучит невероятно». И сам, даже лично увидев его и попробовав кровь на вкус, не верю в подобное. Весьма велик шанс, что это и вправду интрига, ублюдка. все возможностями не такое можно подделать», — поморщился Винчи. «Но у меня есть предложение, которое точно определит правду». «Ты ведь не...» — вздрогнул Давид. «Именно». «Как это? Ты ведь помнишь, что случилось с тем, кто последний раз попробовал это сделать?» «Разумеется. Сам убирал после этого пепел». — ответил Венчи. — Что ж, может, оно и к лучшему. Если это подделка, то он не достоин даже ходить по этой земле. — Значит, решено, — проговорил Рогатый. — Да, пусть будет граммоцвет. — Граммоцвет, граммоцвет. Обменявшись кивками и приняв решение, Троица, наконец, смогла немного успокоиться. — А если он сделает это? — решил уточнить Давид. — Ты сам всё знаешь. У него будет выбор. Он просил этого для своего потомка. И я не пойду против этой воли. Вы сами это знаете, но это всё преждевременно. Сперва убедимся во всём наверняка, — решил Венчи. — Я сообщу ему. Представлю всё так, будто это благодарность за спасение дочери, возможность для него стать сильнее, тем более не особо и совру. — Стоп. «Он спас малышку Лару?» — удивлённо скинулся Давид. «Да, дурочка налетела на стаю волков с вожаком ищем. Он ей помог». «И ты отправишь спасителя дочери на такой риск?» — недовольно поможешься он. «Если бы я знал раньше...» «Да ничего бы не изменилось. Нам в любом случае нужно убедиться во всём. Это оптимальный вариант. Тем более, если это просто подделка, что должна нас одурачить, то неважно, что он сделал. Он лишь помог дочери, а не спас её». Неужели вы думаете, что я оставлю её без средств последнего шанса? Если бы ей действительно угрожала смертельная опасность, то мой артефакт вытащил бы её оттуда. Ах, ну да. Как я мог забыть о том, какой ты перестраховщик, — поморщился Сигмер. Нам нужна реальная опасность, чтобы развиваться. Даже удивительно, как Лара смогла столько достичь своей-то осторожностью. Просто она сама не знает об этом и не узнает, пока ситуация не станет по-настоящему критической. и, надеясь, никто из вас об этом не поколится, особенно ты, Давид. — А я что? Я ничего, — замахал тут руками. — Ага, знаю тебя. Сделай она милые глазки, скажет дядя Давид, пожалуйста, и ты готов уже всё ради неё сотворить, — со скептизом посмотрел на него Венчи. — Ну, что поделать, если она у тебя такая милашка? Дай побаловать племяшку. — Да ты вечно её балуешь, просто без остановки, — фыркнул здоровяк. «Ну, что тут скажешь?» — развёл он руками. «Ничего не могу с этим поделать. Как вижу её, сразу вспоминаю про...» «Прости», — замялся здоровяк. «Да ладно, неважно. В общем, как всё решится, сообщи», — встал со своего стула толстячок и с этими словами просто телепортировался. «Вот как всегда он так. Но когда-нибудь она его дожмёт. Ладно, мне тоже пора уже идти». «Вера не будет долго ждать, как бы опять не обиделась. И с ней потом ещё пару лет», — повторил манёврл свой товарища Гомер. «Что ж, значит, решено. Надеюсь, я не совершаю ошибку», — тяжело вздохнул Оливер, прикрывая глаза. В тот же день комната Лары Вянчи. Девушки настрого приказали лежать на своей кровати и не вставать. «Что поделать? Придётся выполнять». Тем более, что когда она очнулась, так сказала Илья, а спорить с ней совсем не хотелось. Уж больно хорошо она умеет мстить. После прошлого раза она до сих пор не отошла. Ну да ладно, можно немного и полежать, тем более есть о чём подумать. Кассиус. Интересный он парень. Спас её. Да, именно спас. Папа, конечно, так не думает, но она это точно знает, ведь отцовский артефакт она давно нашла и спрятала дома. Но невозможно становиться сильнее, когда знаешь, что нет никакой угрозы жизни. И она бы никогда не смогла добиться текущего ранга, если бы не сделала это. Даже не зная она об этом, немногое бы изменилось. Именно поэтому Кассиус ее действительно спас. Да, был шанс, что она смогла бы выкрутиться даже из подобной смертельно опасной ситуации, вот только весьма маленький шанс. Свои силы она умела оценивать адекватно, на победу не было и шанса. Максимум на побег, если бы подвернулась подходящая возможность. Венчи всегда платят свои долги. И она отплатит ему за спасение. Ещё сама не знает как, но отплатит. Впрочем, сейчас это всё отходило на второй план, когда она узнала об этом парне больше. Человек. Он оказался человеком. Просто невероятно. А ведь она никогда не видела настоящих людей. И тем стране это было. На самом деле даже немного разочаровывающе. Никакой разницы от подобных ей, обретших человеческую форму. Разве что в истинный облик не умеет обращаться, да и все. Поведение тоже обычное. И совсем не ведет себя как безумец, что хочет уничтожить всех магических существ, как рассказывал ей в детстве дядя Гомер. Пх, так и знала, что это просто детские страшилки. Но не видела она разницы между Кассиусом и кем-то из знакомых. А уж если сможет подняться ещё на два ранга, тогда даже малейшие отличия станут совершенно не важны. Для существ ранга бессмертного уже совсем не важно, кто перед ними — человек или магическое существо. верно и обратное. Неважно, кто смог достичь столь высокого ранга. Бояться и уважать его будут одинаково. Рядом с кассиосом Лара чувствовала себя как-то странно. Он был интересным, да. Необычное чувство и какое-то непонятное. Неужели у неё наконец-то появился достойный соперник, как это писалось в книгах, что давал почитать Деля Гомер? Да, точно, соперник. Это именно то, что ей нужно. Здорово он, конечно, её вырубил. Спина до сих пор побаливает. И всё же, хоть она и проиграла, но обязательно отыграется. Надо только подлечиться, немного потренироваться и вновь устроить спарринг. Уж в этот раз она точно победит. Ведь так? Она ведь именно этого хочет, правда?» «В тот же день. Королевство Витрат. Поместье рода Флейм. Комната Агни.» Алловласая девушка резко ворвалась в свою комнату, громко хлопнув дверью. И тут же стала ходить по кругу, словно загнанный в клетку зверь. «Как родители могли такое даже просто предложить? Невероятно! Да, она закончила академию, вернулась, наконец, домой!» Но это же не значит, что можно вновь пытаться её за кого-то сосвадать Да ещё и за кого? Кристоф Фай. Этот некогда бывший гений клана. Разве он ничего не понял после прошлого раза, когда его касс основательно так поколотил? Как вообще он мог подумать о том, что она согласится? Нет, после того поражения парень вроде стал попроще себя вести. Уже не строил из себя пуп земли. Но всё же... Нет уж. Пусть ищет невесту где-нибудь ещё. тем более, что он слабее неё, и всё же рискнул. Ладно, демоны с ним, сам виноват, что лезет на рожон. Пусть попытается. Придётся поступать так же, как и со всеми остальными кандидатами, вызвать на спарринг, да надавать по морде. Так они лучше понимают. Да, можно было бы просто напомнить ему о поражении Кассу, но этого девушки делать не станет. Да, это было бы круто, и даже, вероятно, заставило бы его отступить. Вот только это может принести проблемы её любимому. Она давно уже не та дурочка, что раньше, чтобы вытворять подобное. Если она хочет стать хорошей женой, то должна помогать мужу, а не доставлять проблемы. Более того, Каз бы точно не поступил так, чтобы доставить ей неприятности. Нет, она должна справиться с этим самостоятельно. А ведь идея эта явно не родителей, нет. Они бы не стали действовать так прямо». Скорее всего, дедуля опять начал своё нытьё. правнучков ему надо, видите ли. Мог родители этим достать так, что они решили свалить все проблемы на меня. Это в его духе. Так-то он вполне серьёзный в обычное время, но когда дело доходит до семьи... Ах, Тунг, прячься кто может. Особенно в те моменты, когда на него особенно сильно накатывают. Ведь даже свалить не выйдет до тех пор, пока он не успокоится. Тренировки с госпожой бросать не хочется. а у себя она не поселит. Хм, может взять палатку да поселиться на время в горах. Тётя Мона так иногда делает. Дедушка её сильнее всего достает на эту тему. Всё же она до сих пор не замужем. Надо будет подумать. Может, этот вариант и будет самым оптимальным. Не зря же тётя так поступает. Учиться надо у лучших. Не хочется, конечно, отказываться от комфорта, но психика дороже. Но были и хорошие новости. Госпожа Шея согласилась потренировать её. Что уж тут говорить, если об этом узнают в клане, то все будут в шоке, и поток женихов вновь увеличится. А ведь они точно узнают. Такое не получится скрывать долго. Ну да и ладно. Этот шанс того стоит. А вот о брате так ничего узнать не удалось. Как и встретиться с ним. Известно лишь то, что Ши держит его у себя и, как она говорит, перевоспитывает. Даже думать не хочется, что она имеет в виду под этим словом. Это же госпожа. Никогда не знаешь, что у неё в голове творится. Будет совсем неудивительно, если он сейчас работает там уборщиком или кем-то подобным. Самое оно, чтобы сбить спесь. А то уж братец и вправду перешёл черту. Да и поторопился сильно. У него ведь был шанс. Надо было только подождать и подготовиться более тщательно. Если бы он напал, когда они с кассом уже выпустились... Госпожа Шия тогда бы уже не обратила внимания на то, что происходит в королевстве. Ей было бы просто всё равно. Но нет, братец-дебил полез в самое неудачное время. Ну и сам в том виноват. Пусть хоть туалеты теперь за это чистит. Ей всё равно. Может, и вправду перевоспитается. В детстве он таким не был. Ладно, хватит рефлексировать. На сегодня ещё столько дел. Бить морды, бить морды. Ах да, чуть не забыла, ещё кое-что. Бить морды.